Глава 2. Москва встретила туманом и слякотью конца октября. Саша медленно вела машину в плотном потоке, пока Оля сопела на сиденье рядом. Осторожно припарковавшись, девушка разбудила подругу. «Уже приехали!» – широко зевая произнесла попутчица, сонно разминая поясницу. «Угу!» – отстраненно отозвалась Саша, глядя на соседнее авто, убеждаясь, что пристроилась удачно. Остановиться решили пока у Оли, ибо служебное жилище пребывало в плачевном состоянии. Единственное, что значилось на день в списке девушек, это душ и сон. Но к вечеру они все же посетили новую квартиру, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что необходимо приобрести. Будущий дом все же оказался не совсем пуст, Кухонный гарнитур с техникой наличествовали, а также стиральная машина и древний пылесос. Составив список необходимых трат, следующие несколько дней подруги провели в режиме скоростного шопинга. Размеры единственной комнаты позволяли спокойно разместить полноценную кровать и диван, ибо сестра при первом звонке напомнила, что тоже собирается приезжать в гости. Дополнительно Саша приобрела большой шкаф, отказавшись от первоначальной идеи открытой напольной вешалки. Последние деньки Олиного отпуска прошли в обустройстве квартиры и сортировке привезенных вещей. «Я уже сообщила девкам, что жду их сегодня в гости», – с улыбкой произнесла Саша, развешивая на плечиках однообразную одежду серо-черных тонов. «Уверена, что не хочешь остаться?» «Мне тоже надо подготовиться к рабочей неделе», — вздохнула подруга, уже собирая свои вещи в небольшую сумку. «К тому же мой лимит общительности заканчивается на тебе. Сколько тебя зову посидеть с нами, но ты вечно отказываешься?» С укором пожурила девушка. «Только не говори, что кто-то из девок тебя задевает». «Нет, конечно», — иронично закатив глаза, отозвалась Оля. Просто мне нелегко, когда все говорят хором. Пару раз я за вечер не произнесла ни слова и боюсь, что произвожу впечатление умственно отсталой. — Ну ты чего? — застыв на месте, осеклась Саша. — Никто о тебе плохо не думает. — Знаю, — едва заметно улыбнулась подруга. — Обещаю, что как-нибудь рискну присоединиться к вам, но сейчас хочется к себе на диван и спать беспробудно до конца отпуска. «Давай я хоть отвезу тебя домой», – предложила Саша, когда поняла, что Оля уже в прихожей. «Вообще-то я не домой», – смущенно ответила девушка. «У тебя свидание?» – удивленно поинтересовалась временная хозяйка корпоративной квартиры, распахнув глаза. «С парнем? А чего ты не сказала раньше?» «Дел было по горло», – пояснила подруга, махнув рукой на бардак. «И я уже опаздываю». «Удачи тебе!» – пожелала девушка. «Если что, пиши мне, я примчусь на помощь». «С группой поддержки?» – скептично поинтересовалась Оля, застегивая сапоги. «Конечно!» – хохотнула Саша. «Нет лучшего способа сдружиться с женской бандой, чем аварийная явка на неудачное свидание с последующей попойкой и промывкой костей всему мужскому роду. «Можно я обдумаю твои слова по дороге и позже дам достойный ответ?» – хмыкнула подруга. «Сейчас мозги работают в другую сторону». «Не вопрос!» – легко ответила девушка, проводив Олю за порог. «Удачи на новом месте!» – произнесла она, вызывая лифт в холле. «Спасибо!» – крикнула Саша, услышав звук открывающейся кабины. Заказанные роллы и пиццы прибыли раньше, чем нагрянули девки. Но Саше не удалось хоть немного прибраться. По углам все еще валялись остатки упаковок и целлофан, а также пакеты из-под всего, что приехало из Питера, и уже приобреталось на месте. Первыми на зов явились сестры Морозовы. И, обнимавшись в прихожке, тут же прошли в кухню и занялись распаковкой закуски. Следом за ними прибыла Ульяна, и помогла с уборкой, а Янка, пойманная в дверях, вызвалась сопроводить огромный баул картона и прочего мусора до контейнера во дворе. Каждая из гостей принесла по бутылке спиртного и небольшой подарок. Последними на новоселье прибыли Анжелка и Эльза. Явили сучки!» – громко спросила Янка, пока девчонки разувались в прихожей. Чего так поздно? Я как батрак четыре раза выносила коробки». «Да что-то мы сами не ожидали, что так долго ехать будем!» – проворчала Эндж, пристраивая свою обувь среди кучи других пар. «Ну это да! Не ближний свет от ваших краев!» – согласно закивала Саша, убирая куртки в шкаф. «А вы без нас распечатались!» – возмутилась Эльза, проходя на кухню, где было тесно от обилия гостей. «Предлагаю переместиться в комнату, а то мы уже тут не помещаемся!» скомандовала улька и бодро стала руководить переездом праздника. Суета и веселые выкрики девчонок, сопровождаемые шнырядьем туда-сюда за бокалами, салфетками, коробками, спицей, соусами и палочками, на мгновение заставили Сашу замереть. Она скучала по этим посиделкам и была рада переменам в жизни. Раньше они с сестрой нечасто приезжали в столицу для таких душевных вечеров, скованные расстоянием и делами. Когда все расселись на диване и частично на полу, наполняя всем бокалы, лялька озадаченно спросила Сашу. «А чё где Светка? Я думала, она с тобой примчится». У неё проверка на складе, так что она не смогла вырваться. «Но должна скоро приехать проведать меня», ответила девушка, плюхаясь на ковер между девками и выуживая из общей массы запеченный ролл. «Так ты одна прикатила!» «За рулем?» – удивилась Лена, которая выглядела замученной, как и каждый бухгалтер в конце октября. «Нет!» – закачала головой Саша. Оля взяла несколько отгулов и помогла мне. «И где же эта героическая женщина?» – присвистнула Анжела. «У нее сегодня свиданка», – отозвалась хозяйка вечера. «Променяла нас на мужика!» – притворно возмутилась Янка. «Ну, технически говоря, да». «Но вы же знаете, она мадам замкнутая!» Пожав плечами, высказалась Саша. «Сложно ей рядом с нами!» Понимающе спросила Лена, отпивая из бокала красное вино. «Надо признать, мы шумноваты, когда все в сборе!» «Так, это все лирика!» Громко встряла Улька. «Я хочу подробности расставания года!» «Надеюсь, ты готова поделиться!» «Если честно, мне особо и сказать нечего!» Печально вздохнула девушка. «Светка нам поведала, что барян оказался настоящим козлом!» Вкрадчиво произнесла Эльза, состроив при этом злобную мину. «Только не говори, что застукала его со спущенными штанами!» Изумленно предположила Янка, прижав ладошку к груди, как заправская актриса на сцене. «Нет!» — хмыкнула Саша. «Слава Богу, обошлось без этого. Просто в один день он пришел домой, и я сама догадалась по взгляду. «Вот мандюк!» — неприязненно вставила Янка и тут же получила от Анжелки тычок в бок. «Что? Ты думаешь иначе?» «Кто бы говорил!» — пробормотала она, максимально округлив глаза. Взглянув на Сашу, Энж тихо спросила. «Ты все еще любишь его?» «Не знаю», — отстраненно отозвалась девушка, пожав плечами. «Какое-то онемение внутри, будто замерзло все в душе». «Ничего страшного!» – уверенно отсекла все сомнения Ульяна. «Жизнь не остановилась на одном мужике, так что скоро появится кто-нибудь еще». «Я пока не чувствую в себе желания видеть кого-то рядом», честно, – честно ответила Саша. «В первый раз все сложно», – хмыкнула Анжела. «Маме рассказала?» «Пришлось», – вздохнула девушка. Перед переездом позвонила и обрадовала. «Что сказала?» поинтересовалась Лена, всегда топившая за семейные ценности в их компании. «Ничего такого», – пожала плечами она, – «дело житейское». Борька сглупил, и все в этом роде. Мама не вмешивается в нашей жизни, считая, что мы со Светкой достаточно разумны, хотя советы дает удачные. А пока Сашка переживает свои вьетнамские флешбеки, язва должна наконец-то поведать нам, что она отчебучила со своим мэном. Иронично хмыкнула Эльза, после небольшой паузы, поглядывая на подругу, которая как раз в этот момент пила вино, и, закашляв, чуть не залила новый ковер. Девчата с визгом шарахнулись в расцепную, не желая попасть под алкогольный дождь, но Янка успела выплюнуть большую часть в стакан, а остатки деликатно пролила на себя. Джорд, Эльза! прохрипела девушка. Нахрен ты его вспомнила! «А чего ты шифруешься?» — весело спросила подруга, лукаво глядя на язву. «Борьку мандюком назвала, а у самой тарыльцев пушку». «Да иди ты!» — обиженно ответила докторша. «У нас совсем разные ситуации». «Это уж нам решать!» — поддела сбоку лялька. «Ты делись подробностями, а мы уж сами сообразим». Вместо ответа подруга молча ушла на кухню и, судя по звуку, вылила вино в раковину. Пока Янка мыла свой бокал, ибо замены не было, Саша печально вздохнула и тихо произнесла. «Не лезьте к ней». «Коза должна расколоться», – настойчиво возразила Лена. «Захочет, сама расскажет», – хмыкнула Энж. «Янка, ты, кстати, собираешься свой день рождения гулять?» – спросила Оля, когда девушка уже вернулась и вновь наполнила бокал вином. «Да, но где-то в середине ноября» поморщившись, ответила подруга. «Раньше никак». Вечер дружеских посиделок закончился хорошо за полночь и разъезжались девчонки по домам в приличном подпитии. Как неудивительно, удивительно, но самыми кривыми уезжали Эльза с У одной начались школьные каникулы, а вторая закрыла бухгалтерский отчет. Ольга забрала к себе Янку, которая не желала встретить своего отца в пьяном виде. Родитель Язвы был уважаемым профессором, что не исключало скверного характера с тягой к нудным лекциям. Подруга призналась, что после ее разрыва с женихом папаша стал еще хуже. — Хотя куда уж хуже, да? — пьяно рассуждала она, пытаясь застегнуть пуговицы пальто. — Батя конкретно обижен на меня за Леню. «Как будто он его отец, а не мой! Где справедливость?» «Сдохла в твоей сумочке!» – возмутилась Уля, которая протянула аксессуар Янке. «Что у тебя там? Кирпичи!» «Все самое необходимое!» – медленно отозвалась подруга и кнул напоследок. «На случай зомби-апокалипсиса!» – хмыкнула Ульянка. Девки высыпали на улицу в ожидании такси и прочего транспорта потихоньку трезвее. Ленка с Лялькой бодро попрощались и вместе умчались в ночь, когда за ними прикатил Валера. Заметив возлюбленного подруги, язва хохотнула и громко поприветствовала его. — А кто же это там в ночи бухтит и пыхтит? Да это же наш маринатор! Мужчина никак не отреагировал, лишь глубоко вздохнул и выбросил в урну окурок. Посмотрев на Лену, Валера оценил степень опьянения своей любимой и, тихо поздоровавшись, поднял на руки. «Привет, Саш! Теперь вы чаще будете встречаться?» – Пробасил он, осматривая всю собравшуюся компанию. «Привет, Валер! Как получится?» «А что, только с Сашкой здороваешься?» – язвительно уточнила Янка. «Про нас забыл?» «Тебя забудешь!» – иронично ответил Валера, заставив девчонок засмеяться. «Я еще от прошлого раза не отошел». «Ой, ой, какие мы нежные!» — скривилась подруга. «Валер, я с вами!» — вставила лялька, едва он шагнул в сторону. «Ясно!» — легко кивнул мужчина и попрощался со всеми. Отступив на пару шагов, он буркнул лени «Чего так пить-то?» «Имею право!» — кисло ответила подруга, помахав рукой оставшимся, пока ее сестренка усаживалась на заднее сиденье. За Эльзой приехал сонный муж, и они подбросили Анжелку до дома. Коля на все колкости Янки отвечал улыбкой и смехом. Почти одновременно с ним прибыло такси Ульяны, и язву тоже затолкали в салон. Поднимаясь в квартиру, Саша впервые за долгое время почувствовала, что на душе легчает. Перед уходом девки прибрались, так что она сразу завалилась на кровать, полагая, что уснуть все равно не удастся, В последнее время у нее были проблемы с царством Морфея. Несмотря на ожидания, девушка легко провалилась в сновидение. Следующая пара дней ушла на сборы к работе и готовку еды. Словно школьник после каникул, Саша прибыла в головной офис компании, в которой трудилась последние три года. Здание было впечатляющим и принадлежало Red Investition, но их компания удачно сдавала разные помещения другим фирмам, занимая пять верхних этажей. Нижние уровни отдали под торговую коммерцию с уютными кафе и пекарнями, ибо поблизости с инфраструктурой наблюдалась напряженка. Этот участок столицы еще только начинал избавляться от промзоны, Хотя масштабная застройка ему не грозила. Сегодня общественные места с урбанистическими парками и зонами отдыха привлекали молодежь и активных деловых людей больше, нежели стандартные угрюмые офисные здания. На ресепшене ее встретили и проводили в отдел кадров, куда почти одновременно зашла еще одна женщина. «Меня зовут Татьяна Игнатьевна», – представилась она. «Я начальник департамента аналитики». «Здравствуйте! Я Саша!» – представилась девушка. «Тогда зови меня Таней!» Уже свободнее отозвалась новая начальница, заметно расслабившись. И взглянув на стоящую рядом сотрудницу кадрового отдела, добавила. «Лизон, дальше мы сами!» «Отлично!» – довольно хмыкнула Елизавета Евгеньевна и быстро отошла в сторону. Сашу ждала обзорная и очень беглая экскурсия по офису со знакомством с сотрудниками. Последним пунктом значился непосредственно отдел, которым она будет руководить. «У нас несколько направлений. Ты будешь курировать рынок ценных бумаг. Но учти, что в департаменте таких отделов два. Они между собой конкурируют и ошибки недопустимы. Провалишься ты, они точно воспользуются этим. Так что гляди в оба. И все перепроверяют трижды. Настоятельно произнесла Таня, показывая, где у них мини-кухня и комната отдыха, а также расположены санузлы. А что случилось с моим предшественником? с трепетом спросила Саша, не зная, что и думать. Тяжелый случай, заговорчески ответила Таня. Ее повысили до руководителя департамента. Недоуменно взглянув на начальницу, девушка вскинула брови. «Когда познакомишься с шефом поближе, поймешь», – скептично хмыкнул, пояснила она, направившись к лифту. Верхний этаж встретил их дизайнерским просторным холлом, в котором заметно выделялся стол секретаря и высокие двухстворчатые двери. Коричневые оттенки с вкраплением золотых линий, разбавленные бежевыми и белыми деталями, транслировали посетителям богатство, вкус и требовательность владельца – А сидевшая за столом девушка в накрахмаленной блузке усиленно что-то печатала, пока Таня с Сашей шли к ней. «Это Стелла», – тихо произнесла начальница. «А что ты будешь сдавать мне? Но порой шеф напрямую запрашивает документы. В таком случае она тебе напишет, и ты, роняя тапки, летишь сюда. Обязательно все сохраняй, ибо отсюда никогда ничего не возвращают. Сколько не проси». «Ясно» кивнула девушка, продолжая разглядывать офис и секретаря. Из холла были видны еще прозрачные двери, где просматривался конференц-зал. Больше увидеть не удалось, ибо они наконец-то подошли к стелли. Сашу коротко представили, и секретарь записала номер служебного телефона, сообщив, что, дай бог, буду звонить крайне редко. Следующим пунктом в этой экскурсии значился отдел, где девушка будет непосредственно трудиться и знакомство с подчиненными. Четверо сотрудников флегматично отвлеклись от мониторов и не слишком воодушевленно встретили новую начальницу. Таня уже поведала, что все надеялись на повышение кого-то из местных, и ее назначение оказалось неожиданным. Несмотря на достаточно прохладный прием, рабочая программа была знакомой, и Саша быстренько зарегистрировалась под своим паролем. Таня присела рядом и показала текущую работу, а также данные, которые сейчас проходили проверку и аналитику. В обед девушки спустились в кафе, где уже делали заказ Лиза и Стелла. Таня уверенно привела Сашу к ним за столик. Оказалось, что все не подруги и привыкли обедать вместе. Так начались трудовые будни и новая жизнь в столице. «Как там м -м, твои дела?» – что-то жуя, – спросила сестра в один из вечеров. «Устала жрать хочу», – пожаловалась девушка мрачнее от сочных звуков из трубки. «Ты имела в виду кушать?» – тоном воспитательницы поправила Светка. «Кушать я хотела часа три назад, а сейчас именно жрать». Буркнула Саша, залетая на кухню и без особой надежды открывая холодильник. Готовить она практически перестала. Пока жила с Борькой, это казалось само собой разумеющимся. У сестры девушка делила эту обязанность. А вот проживание в одиночестве показало, что кастрюлей супа она вполне способна прокормиться на протяжении недели. В данный момент из съестного нашлись лишь хлеб да парочка яиц. Хм... «А что случилось?» – настороженно спросила сестра. «Я бы сказала, что не случилось», – кисло ответила Саша. «Чудо в моем холодильнике не произошло. Осталось только два яйца и подсохший хлеб». «Сделай гренки, мгновенно предложила Светка, продолжая смачно грызть огурец. «Скажи мне, ты села на диету?» «Нет», – проворчала девушка, выуживая продукты на стол, при этом пытаясь удержать телефон плечом. «Я уж думала, ты там начала новую жизнь!» Явно с двойным подтекстом произнесла сестра. «Новая работа, новый город и, может, новый мужик!» «Допустим, работа не новая!» – парировала Саша, взбивая вилкой яйца в чашке. «Ты меня поняла!» – съязвила Светка. «Думаешь, уже пришло время!» – печально уточнила, ставя сковороду на плиту. «Да!» – уверенно ответила сестра. «Сколько ты уже без секса!» «Больше полугода? Пора бы! Можешь спросить у Ульки с Янкой. Обе докторши с удовольствием прочитаю тебе лекцию о благотворном влиянии регулярной половой жизни на отдельные женские организмы и улучшение настроения в целом». Вместо ответа девушка лишь рассмеялась от ворчливого тона света. «Серьезно!» – убедительно подакнула она. Ты же никогда не имела долгого перерыва. В этом и плюс постоянных отношений. Воздержание не проблема. Мне нотации читаешь, но что ты и не заметила за тобой особого рвения к сексу, — возразила Саша. Ты сама-то когда в последний раз этим занималась, а? Вчера, — спокойно ответила сестра. Что? — удивленно осеклась Саша, бросив хлеб пропитываться в яичную массу. Правда? «А что?» – подозрительно уточнила Света. «Ну, ты никогда не говорила, что у тебя кто-то есть!» Недоуменно отозвалась она. «Мы почти полгода прожили вместе, и ты всегда дома ночевала!» «Ну, что сказать?» – картинно вздохнула сестра. «Не всегда я ходила на фитнес, уходя со спортивной сумкой!» «Да ладно!» – возмутилась девушка, перекладывая гренки на сковороду. «И что за детский сад?» «Ну, давай честно, ты бы меня начала разыскивать с собаками, если бы я не пришла домой ночевать!» С мрачной иронией ответила Света. «И знаешь, что самое страшное? Ты бы меня нашла!» «Поверь, в свидание мечты не входит полиция и разъяренная сестра!» «Да иди ты!» – проворчала Саша, в душе понимая, что где-то она права. «Можно же предупредить и все. — Ну и как-то не хотелось тебя тревожить радостями плоти, — вздохнула Света. — Ты страдаешь рядом, а я по койкам кувыркаюсь. — Да ну, — пожала плечами девушка, — ты-то тут при чем? О, значит, дела пошли на лад, — вдруг мягко произнесла сестра. — Очевидно, что ты потихоньку выплываешь из своей скорлупки. Столица пошла тебе на пользу. Не равен час, рядом появится кто-то достойный. До этого еще далеко, отмахнулась Саша. Ну ок, сдалась Света. Что там у тебя с работой? Месяц прошел продуктивно. Да, ну со своими заморочками, задумчиво отозвалась девушка. Отдел принял тебя в штыке, предположила самая простоя сестра. Они, конечно, не в восторге, что им прислали кого-то со стороны, но в целом отреагировали спокойно, успокоила Саша подозрение Светы. Просто вся вот эта обязаловка, конечно, напрягает. На улице холодрыга, а я в брюках, и джинсы под запретом. Дуристика, честное слово. — Все так строго, — недоверчиво уточнила Света. — Угу, — отстраненно ответила девушка, занятая гренками. — Штрафуют. Не сильно, но все равно. К тому же еще на тебя все смотрят, как на клятву преступницу. — Ой-вы-эй, протянула сестра, — прям все серьезно наш сс не дремлет язвительно прокомментировала саша сс недоуменно уточнила света ага хмыкнула девушка я пишу аналитику Краснову сс а про его этаж вообще жуть всякую рассказывают начальники порой оттуда сразу в запой уходят или пишут по собственному желанию таню иногда откачивать надо после планерки так глазами зыркнет что хоть отчи наш запивай «Прямо карабас-барабас!» – весело хохотнула сестра. «Да, если бы!» – лукаво отозвалась она. «Шеф, мужик весьма импозантный!» «Ну-ка, ну-ка, подожди! Я сейчас улягусь, и можешь продолжить!» Прокряхтела Светка, явно укладываясь поудобнее, пока девушка наконец-то хотела приступить к долгожданному ужину. «Давай, я готова! Что значит импозантный?» «Высокий породистый засранец!» ответила Саша, вложив в интонацию всю неприязнь от офисных правил. «Надменный индюк, не утруждающий себя общением с простыми смертными. Бабы у него сплошные блондинки-модели, лишённые мозгов. Как будто его покоробит наличие интеллекта в спутнице, хотя я так и вижу, как он говорит своим кобылкам. Милая!» Твой рот не для умных фраз, а лишь для того, чтобы отсасывать мне. Ну-ка, что-то ты давно сидишь без дела. Реально?» – изумленно возмутилась Светка, очевидно подпрыгнув на месте. Ее сестренка была глубоко эмансипированной особой. «Нет», – кисло призналась девушка, – «но видок у него именно такой». «Да, даже интересно стало, как он выглядит», – недовольно отозвалась мадемуазель из Питера. «Как типичный король мира», — философски ответила Саша. «Дорого, богато и ухоженно. Я скину тебе фотку. Он там на каком-то благотворительном вечере с очередной феей». «А ты бы хотел с таким закрутить?» Вдруг лукаво спросила Света, явно улыбаясь во весь рот. «Нет», — тут же строго ответила она. «От таких надо держаться подальше. Ладно, я кладу трубку, ибо планирую есть двумя руками». «Понятно», — хмыкнула сестра. «Маме позвони, а то она уже обижается». «Хорошо», — пообещала девушка. «Ты на Новый год приедешь?» Город так шикарно украсили, просто блеск. «Подумаю», — без особого энтузиазма ответила Света, отключая связь. Спустя месяц мама приехала в гости отметить праздники, и младшей сестренке тоже пришлось явиться на огонек. Новогодняя Москва изумительно и восхитительно в многообразии развлечений. Отдохнув в компании близких, Саша вновь с головой окунулась в рабочий ритм, пока не пришла пора подумать об отпуске. Близкое общение с начальником отдела кадров и личная просьба главы департамента аналитики помогли девушке отхватить майские праздники. Оля предложила укатить на наше родное Черное море, а уж позже явиться к маме. Взвесив все «за» и «против», а также вариант оставить любимого Мини Кузю без присмотра, Саша решилась на поездку за рулем. Но в самый последний вечер перед долгожданными выходными случилась неприятность, а именно куча работы, так что она прилично задержалась в офисе.